глава 102. Если ты хочешь позвать меня еще на одну пробежку, вынужден попросить подождать до следующей недели. Генс улыбается. Рядом с ним продолговатый спецчемоданчик с инструментами и небольшая дорожная сумка. Когда Тулин входит в лабораторию, он как раз надевает пальто из водоотталкивающей ткани. н а я уже знает от дежурного при входе, что Генц совсем недавно вернулся с места преступления, а теперь собирается в Хернинг на конференцию криминалистов, которая проводится в выставочном центре в субботу и воскресенье. Ей все же удалось уговорить дежурного пропустить ее к шефу. Она, правда, пыталась связаться с ним по мобильному по пути в экспертно-криминалистический отдел на такси, но дозвониться не смогла. Я обрадовалась, узнав, что он у себя в резиденции, то есть в лаборатории, пусть даже и приехала она не ко времени. Я не об этом, мне нужна твоя помощь. Может, по дороге к машине поговорим? Те каштановые фигурки с отпечатками пальцев Кристины х а р т о н г они к какому виду относятся? К какому виду чего? Генс уже собирался выключить галогеновые лампы, но все-таки останавливается и смотрит на нее. Что ты имеешь в виду? н а бегом поднималась по лестнице и все еще не может перевести дыхание. Каштан, он ведь не просто каштан, и все. Их несколько разных видов. Так к какому виду относятся те? Ну, так на вскидку я тебе не скажу. Это конский каштан? Какие-то странные вопросы ты задаешь. Что там стряслось? Может и ничего, но если ты не помнишь, может в вашем отчете есть? Совершенно в этом уверен, но мне... Генс, я бы не спрашивала, если бы это не было так важно. Эксперт смотрит на нее с недоумением, но глубоко вздохнув, все же садится в кресло перед большим монитором. Спустя секунду он входит в систему и Тулин получает возможность следить за его манипуляциями на висящем над ним на стене экране. Генс находит папку, листает страницы пронумерованных отчетов и дважды кликает мышкой. Цифра в аналитических записках немерена, но ему известно, где и что искать, и он останавливается на части, озаглавленной «виды и происхождение». В первом случае, то есть в деле Лауры Кьер, отпечатки оставлены на съедобном каштане, если точнее, на так называемом «каштане-посевном городчатом» гибриде. А что с остальными? Генс на мгновение задерживает на ней взгляд, будто хочет сказать, что шутить ему недосуг. «Давай-давай, это важно!» Эксперт перелистывает свою электронную книжку дальше, дважды кликает еще один отчет и повторяет ту же процедуру с третьим. Когда он заканчивает, Тулин видит ответ еще до того, как он громко объявляет. В других случаях результат тот же – к а ш т а н п о с е в н о й г о р о ч а т ы й гибрид. «Довольно?» Ты уверен? Никаких сомнений. Тулин, эту часть экспертизы выполняли мои помощники, так что гарантии я дать не... Но ведь твои помощники вряд ли могли ошибиться во всех трех случаях. Нет, наверняка нет. Но все-таки ребята не специалисты по каштанам, так что они, скорее всего, как и обычно, разыскали какого-нибудь эксперта, который подтвердил их выводы. Так может все-таки расскажешь, что все это значит? Тулин долго молчит. В такси она воспользовалась мобильником дважды. Сперва позвонила Генцу, а потом Стину х а р т е н г у Последний ответил мертвым голосом. Испытывая уколы совести, Ная попросила прощения за беспокойство и объяснила, что заканчивает отчет и ей надо только уточнить, какого вида каштан растет у них в саду, из плодов которого Кристина и ее подружка изготавливали фигурки. У с т и н а Хартунга не было сил удивляться ее вопросу, и когда она добавила, что это пустая формальность, он ответил, не вдаваясь в подробности. В саду у них растет огромный конский каштан. Это значит, что у нас проблема. Придется немедленно связаться с этим экспертом.